Дело в том, что в первую половину царствования Ивана, при митрополите Макарии и при его участии, был продолжен и дополнен большой русско-исторический сборник «Степенная книга», названная так потому, что рассказ в ней расположен по великокнижениям, а великокнижение по степеням, то есть поколениям, в генеалогическом порядке. В списке степенный, Писанным еще при Макарии нет ни царской речи, и никакого известия о соборе 1550 года. Но то и другое оказалось в позднем списке степенной 17 века, и при том, как выяснил профессор Платонов, на особом листе, вклеенном в текст рукописи и писанном другим почерком впрочем каково бы ни было происхождение соборной царской речи трудно заподозрить мое событие в следующем тысяча пятьсот году для устройства церковного управления и религиозно нравственной жизни народа созван был большой церковный собор обыкновенно называемый стоглавым по числу глав в которые сведены его деяния в особой книге в сто главе на этом соборе Между прочим, было читано собственноручное писание царя и также сказанное им речь. Это многословное писание, составленное в духе византийско-московского витийства, имеет тесную внутреннюю связь с речью на Красной площади. В нем слышатся те же нестройные ноты покаяния, прощения и раздражения, мира, смирения и вражды. И в речи, обращенной к церковному собору, царь говорил, что в предыдущее лето он с боярами бил челом отцам собора о своем согрешении, и святители благословили и простили его и бояр в их винах. Царь, очевидно, разумел собор предыдущего, 1550 года, на котором присутствовали и русские иерархи. По всем этим чертам Первый земский собор в Москве представляет с каким-то небывалым в европейской истории актом всенародного покаяния царя и боярского правительства в их политических грехах. Умиротворение народа и самого царя, встревоженных внешними и внутренними бедами, было очевидно важнейшим нравственным моментом, объясняющим цель и значение первого земского собора. Но из дальнейших слов царя на стоглавом соборе видим, что в 1550 году было возбуждено немало и других чисто практических дел, обсуждались и решались важные законодательные вопросы. Царь докладывал святителям, что прошлогодняя его заповедь боярам помириться на срок со всеми христианами царства во всяких прежних делах, исполнено мы уже знаем что это было предписание кормленщикам покончить спешно мировым порядком все тяжбы и земскими обществами о кормлениях и что это именно предписание надобно разуметь в обращенной к народу мольбе царя на красной площади оставить друг другу вражды и тяготы свои